На следующий день Петр Иванович на совещании у начальника больницы доложил о Мерзлякове подробно. «Я думаю, — сказал он в заключении, — что разоблачение Мерзлякова мы проведем в два приема. Первым будет рауш-наркоз, о котором вы позабыли, Сергей Федорович, — сказал он с торжеством, поворачиваясь в сторону хирурга. Это надо было сделать сразу. А уж если и рауш ничего не даст, тогда...» — Петр Иванович развел руками — Тогда шоковая терапия. Это занятная вещь, уверяю вас. — Не слишком ли, — сказала Александра Сергеевна, заведующая самым большим отделением больницы туберкулезным, полная грузная женщина, недавно приехавшая с материка? — Ну, — сказал начальник больницы, — такую сволочь. Он мало стеснялся в присутствии дам. «Посмотрим по результатам Рауша», — сказал Петр Иванович примирительно. «Рауш-наркоз — это оглушающий эфирный наркоз кратковременного действия. Больной засыпает на 15-20 минут, и за это время хирург должен успеть вправить вывих, ампутировать палец или вскрыть какой-нибудь болезненный нарыв». Начальство, наряженное в белые халаты, окружило операционный стол в перевязочной, куда положили послушного полусогнутого Мерзлякова. Санитары взялись за холщевые ленты, которыми обычно привязывают больных к операционному столу. — Не надо, не надо! — закричал Петр Иванович, подбегая. — Вот лента и не надо! Лицо Мерзлякова вывернули вверх. Хирург наложил на него наркозную маску и взял в руку бутылочку с эфиром. — Начинайте, Сережа! Эфир закапал. «Глубже, глубже дыши, Мерзляков, считай вслух!» «Двадцать шесть, двадцать семь...» Ленивым голосом считал Мерзляков, и, внезапно оборвав счет, он заговорил что-то не сразу понятное, отрывочное, пересыпанное матерной бранью. Петр Иванович держал в своей руке левую руку Мерзлякова. Через несколько минут рука ослабла, Петр Иванович выпустил ее... Рука мягкая, и мертва, упала на краю стола. Петр Иванович медленно и торжественно разогнул тело Мерзлякова. Все ахнули. «Вот теперь привяжите его», — сказал Петр Иванович санитарам. Мерзляков открыл глаза и увидел волосатый кулак начальника больницы. «Ну что, гадина!» — хрипел начальник. «Под суд теперь пойдешь». — Молодец, Петр Иванович, молодец! — твердил председатель комиссии, хлопая невропатолога по плечу. — А ведь я вчера совсем собрался этой горилле вольную выдать. — Развяжите его! — командовал Петр Иванович. — слезая со стола! Мерзляков еще не очнулся окончательно. В висках стучало, во рту был тошный, сладкий вкус эфира. Мерзляков еще и сейчас не понимал, сон это или явь и, может быть, такие сны видел он не один раз и раньше. «А ну вас всех к матери!» — неожиданно крикнул он и согнулся, как раньше. Широкоплечий, костлявый, почти касаясь своими длинными толстыми пальцами пола, смутным взглядом и взъерошенными волосами, действительно похожий на гориллу. Мерзляков вышел из перевязочной. Петру Иванчу доложили, что больной Мерзляков лежит на койке в своей обычной позе. Врач велел привести его в свой кабинет. Ты разоблачен, Мерзляков, сказал невропатолог, но я просил начальника. Тебя не отдадут под суд, не пошлют на штрафной прииск. Тебя просто выпишут из больницы, и ты вернешься на свой прииск, на старую работу. Ты, брат-герой, целый год морочил нам голову. Ничего я не знаю. — сказала Горилла, не поднимая глаз. — Как не знаешь, ведь тебя только что разогнули. Никто меня не разгибал. — Ну, милый мой, — сказал невропатолог, — это уже вовсе лишнее. Я с тобой хотел по-хорошему, а так леди, сам будешь проситься на выписку через неделю. — Ну, что там еще будет через неделю? — тихо сказал Мерзляков. Как ему было объяснить врачу, что даже лишняя неделя, лишний день, лишний час, прожитый не на прииски, это и есть его мерзляковское счастье. Если врач не понимает этого сам, как объяснить ему? Мерзликов молчал и глядел в пол.